Сверхпожалование титулом русского фельдмаршала Родецкий тогда же был назначен шефом белорусского гусарского полка с присвоением сему последнему его имени и в распоряжении его послано для раздачи по его усмотрению несколько георгиевских крестов разных степеней. Все это повез к доблестному старцу сын другого нашего фельдмаршала Флигель-адъютант, князь Варшавский. Великолепный, громадный новый дворец в московском Кремле был окончен к весне 1849 года, и у императора Николая родилась поэтическая мысль осветить этот новый памятник его царствования в праздник Светлого Воскресенья дав при том древней столице случай посмотреть на новобрачных и на всю свою семью. Одну минуту думали, что кончина нидерландского короля, в это время последовавшая и принятая очень близко к сердцу государем, остановит всю поездку. Но сделанные уже в больших размерах приготовления и, может быть, еще более начавшееся огромное стечение в Москву жителей провинции, утвердили государя в прежнем намерении. По значительному числу подъемных средств, требовавшихся для перевозки двора с его принадлежностями, она началась еще с половины марта, и для этого исполинского передвижения были употреблены и почтовые лошади, усиленные нарядом обывательских, и дилижансы, и даже транспортные заведения. Посланный в Москву для предстоявших церемоний гвардейский отряд отправлен был также на переменных. Члены императорского дома следовали туда один за другим, начав с 20 марта, а государь уехал 25 числа, тотчас после церковного парада в конногвардейском полку. В Петербурге из всего императорского дома остались только великая княгиня Елена Павловна с дочерью, и дети цесаревича, и великой княгини Марии Николаевны. Хорошее положение дорог от поздней зимы позволило всем отправиться еще в зимних экипажах, разумеется, со взятыми в запас колесами. Сильные ночные морозы, продолжавшиеся отчасти в тени и днем, исправляли в санном пути то, что портило в нем весеннее солнце. И на шоссе он путь – держался еще в превосходном состоянии. Пасха в 1849 году была 3 апреля, и хотя императорская фамилия находилась в Москве, однако в полицейских ведомостях, а оттуда и во всех газетах, появилась неожиданно следующая статья. В день Святой Пасхи божественная служба в соборной церкви Зимнего дворца совершена будет точно в том же порядке, как и во время присутствия в столице высочайшего двора. Сначала это казалось только простым извещением для желающих, но непосредственно за Сим последовало другое объявление, уже совершенно обязательное. По всем ведомствам, каждому через его начальство, разослана была следующая повестка. Государь-император при отъезде своем в Москву изволил объявить, что Его Величеству приятно будет, если лица, имеющие приезд ко двору, соберутся и в отсутствие высочайшего двора из Петербурга ко всеночному бдению на предстоящий праздник Святой Пасхи в церковь Зимнего Его Величества Дворца. После столь ясного изъявления высочайшей воли, конечно, уже нельзя было колебаться. Между тем, это странное и никогда не бывалое в подобном виде торжество произвело на всех нас очень грустное впечатление. Дворец был освящен по обыкновению сверху донизу, везде были расставлены, как всегда, лакеи, скороходы, арапы. Всё кипело многолюдством, праздничных нарядах, и все, однако же, посреди этого обычного блеска было безжизненно и мертво как бы на большом кладбище. Недоставало главного, хозяев, животворящего духа, и единственные в ту минуту представители царской семьи в Зимнем дворце, дети цесаревича, давно уже спали в своих постельках.